Глава тридцать первая. Коварный план злодейки. Я поняла, что ошиблась в тот момент, когда обнаружила, что моя провожатая ведет меня вовсе не в покои Лазария. Туда я дорогу знала, поскольку уже успела разок другой там побывать. Это что выходит? Если девица ведет меня не к Лазарю, то остается только один вариант. Сразу вспомнилась, как Лазария клевался и божилась перед Тарладом, что не ходила на свидание с государем. Потому что на медне ее одолела неизвестная хворь. Не ходила, а потому и знать не знает. За что же царь прогневался на нее? Как же так? Суетливы сновали мысли в моей голове. Лазария не обманывала. Под маской богини ночи действительно была не она. Как еще объяснить связь между моей провожатой и огненным плодом, оказавшимся в руках богини ночи? Надо же. Я и не думала, что сегодня что-то еще способно меня удивить, но кажется, кое-кому это удалось. потому что если под маской богини ночи была не Лазария, то "Приветствую вас, Кинья Таиса", радушно приветствовал меня тонкий и высокий голосок, похожий на звон хрусталя. Обладательница этого голоса, красавица с золотисто-рыжеватыми волосами и крупноватыми передними зубками, придающими её внешности некоторую изюминку, улыбалась так, будто искренне рада меня видеть. "Кинья Милана", произнесла я, и это было не приветствие, а скорее подтверждение моей последней догадки. Рыженькая кивнула, улыбнувшись шире. Какое-то время я не отводила от неё взгляда, ожидая, что будет дальше. А она не торопилась удовлетворять моё любопытство. Смотрела на меня, улыбалась и молчала, вела свою игру. С какой целью вы позвали меня к Инье Милана, спросила Яришев, подиграть ей. Вы заинтересовали меня к Инье Таиса, ответила та с улыбкой, словно приклеенной к лицу. Чем? Ну как же? Ведь не секрет, к чему стремится каждая из прибывших в Аквилай невест, сказала Милана. Это брак с правителем северного государства. Для этого сначала нужно завоевать сердце правителя. А вам точно так же, как и мне известно, что государь не желает видеть невест. Из-за заклятия все женщины для него невыносимо уродливы. Я кивнула. Да, все так. Но при чем же здесь я? Милана тоненько хихикнула, наклонив голову, словно хотела спрятать свой смех. Но почти тот же час подняла на меня взгляд снова. Хотелось бы мне знать, скромничитевы вы или лукавити кинетаиса. Сегодня до меня дошли слухи, что вы близки с государем. Признайтесь, это правда? Я бросила взгляд себе за спину, ожидая увидеть девицу, которая меня сюда привела, но её уже не было. Оставив меня наедине со своей хозяйкой, она исчезла. Догадываюсь, я откуда слухи пошли, промелькнула у меня мысль. Подсматривала, подслушивала, А потом все хозяйке доложила. Умелая шпионку умела она, однако. Более того, продолжала лабридская невеста. Государь видел ваше лицо без маски, и оно не оттолкнуло его. Это правда? Почему бы вам не уточнить у сопровождающей вас девицы? В лоб спросила я. Мне кажется, она могла бы рассказать то, что вам интересно. Милана склонила голову на бок и мило улыбнулась. Она рассказала. Но мне хотелось уточнить у вас. Правда ли это? И что, если правда? Милана перестала улыбаться, изобразила печальный вздох и ответила, опустив глаза: "Тогда мне придётся сдаться, отказаться от мысли завоевать сердце царя и искать себе мужа среди магов Ковина". Печаль Миланы выглядела так натурально, что я почти поверила ей, но нет, не поверила. Она ведёт какую-то игру, сказала я себе. Об этом мне говорила интуиция. Незаконнорождённая дочь царицы Лабрицкой не собиралась сдаваться. Я видела это в её уверенном взгляде. Это не был взгляд женщины, готовой уступить. "Признаться", вдруг изменив интонацию на доверительную, произнесла Милана. "Я полагала, что моей главной соперницей будет Кенни Лазария". Садясь с места, Милана повернулась ко мне спиной и медленно, словно прогуливаясь по гостиной, двинулась к окну. Принцесса из Алабоны, достойная пара для царя Северного моря. Самая знатная из прибывших к дворцу аквелая невест. Милана повернулась ко мне, снова с милой улыбкой на лице. Хотя красивее всех из невест, помнится, Кинун Тарлот, называл Васкине Таиса. Она снова повернулась ко мне спиной, и в эту секунду я заметила, как что-то сверкнуло в поле моего зрения, внизу. Одним ухом слушая Милану, я опустила взгляд, и тут же мои глаза раскрылись шире. В двух шагах от меня, на ковре, лежало небольшое украшение. Перламутровая, зеленоватым оттенком, по форме оно напоминало. На таком расстоянии я не могла быть уверена наверняка. Поднять? Я вскинула глаза. Милана всё так же медленным прогулочным шагом двигалась прочь от меня, к окну. Украшение всего в двух шагах. Если я подниму, она даже не заметит. Размышлять времени не было. Я преодолела необходимые два шага, присела и быстро схватила лежащий на ковре блестящий предмет, зажав его в ладони, после чего отошла обратно. И только я вернулась на место, как Мелана снова обернулась. Странно, произнесла она, медленно, медленно направившись обратно ко мне. На вас ведь сейчас тоже лежит заклятие Кинья Таиса, разве нет? Заклятие? – переспросила я, пряча руку с находкой в складках платья. Ах, вы имеете в виду мой внешний вид? Синие чешуя, синие волосы, все такое. Вы ошибаетесь, Кинья Мелана. Я ведь уже говорила, это моя давняя хворь. Случается после морских путешествий. Долго потом может не проходить. Ах, да, да, я вспомнила, вы говорили. Согласилась Милана. Так вот, странно, ваше хвор слегка обезобразило ваше лицо, но царя это совсем не отталкивает. Впрочем, может ли он видеть следы вашей хвори на вашем лице? Разве он не должен видеть вас как и всех нас безобразными существами, вроде же болудок и кикимор? Я пожала плечами большая, заботящаяся предметом у меня в руке, чем словами Миланы. Похоже, что нет, продолжала та. Похоже, вы стали исключением, Кинья Таиса. Царь не видит в вас уродства. Почему вот так решили? Невинно поморгала я. Милана снова склонила голову на бок и посмотрела на меня с выражением: я не так глупа, как ты думаешь. Потому что он косался вас. Об этом рассказала мне моя служанка. Он держал вас за руку и не желал отпускать. Если бы вы были ему отвратительны, он не притронулся бы к вам, шарахался бы от вас, как от всех женщин. Разве не по этой причине Кинунтарлат заставил нас всех надеть маски, потому что наши лица казались царю настолько отвратительными, что он даже видеть нас не мог, и повторила задумчиво, но Вас оно удерживал и не хотел отпускать. Её слова звучали почти романтично. Я как будто посмотрела на ту сцену в розовом дворике чужими глазами. А ведь и правда, был ли царь впрямь зол на меня? По-настоящему зол? Если бы он на самом деле злился на меня, то разве его рука держала бы меня так крепко, когда я пыталась вырваться и убежать? Милана была права, царь был недоволен моим обманом, но он не хотел меня отпускать. Кажется, эта мысль настолько обрадовала меня, что это отразилось на моем лице. Вы улыбаетесь, князь Таиса, спросила Милана, и она тоже улыбалась, при том улыбка ее была довольной, будто она добилась чего хотела. Вам показалось? Точь-сейчас посерьезнела я. Видимо, так и есть, легко согласилась она. Показалось. Некоторое время Милана смотрела на меня внимательным взглядом, словно размышляла о чём-то важном, и это касалось меня. Я уже хотела заговорить, как раздался тихий стук в дверь. А следом в гостиную покоев Милана заглянула уже знакомая мне девица. Она адресовала кивок своей госпоже, и Милана повернулась ко мне. Прошу вас простить меня, кинет Аиса. Я отлучусь на пару минут. Надеюсь, вы не торопитесь. У меня для вас ещё кое-что есть. Очень прошу вас дождаться моего возвращения. У меня не было причин оставаться. Абсолютно не представляла, о чем еще мне говорить с Миланой, и, откровенно говоря, до сих пор не понимала, зачем она меня позвала. Но в ладони я все еще сжимала перламутровое украшение, и мне хотелось проверить свою догадку. Поэтому я согласилась подождать. Как только дверь за Миланой закрылась, я подняла руку и раскрыла ладонь. Он! Пылыхнуло в моем сознании тот самый перламутровый цветок. который я видела у Лазарии. Почему он здесь? Почему он у Миланы? Я вертела украшение в пальцах. Никаких сомнений. Это был тот самый цветок с лепестками, сложенными внутрь конвертиком. Вещица явно штучная, вряд ли существует две одинаковых. Учитывая, что увидела я её лежащей на полу, выглядела так, будто Милана её уронила. Как странно, однако. Я совершенно точно видела это украшение у Лазарии. И для Алабонской невесты оно представляло большую ценность. Она так боялась потерять его, так переживала из-за этого, что не побоялась вернуться в комутус с двумя шмелями. И вот теперь я нахожу этот цветок у Миланы. При этом девица, которая, судя по всему, украла из моей комнаты огненный плот, служит Милане. Алазария утверждает, что не виделась с царём на Медне, потому что на неё напала неизвестная хворь. Да что собственно здесь происходит? Положив цветок обратно на ладонь, я поднесла его поближе к глазам, чтобы рассмотреть. И в этот момент лепестки из зелёного перламутра ожили, медленно и плавно, будто передо мной было не украшение, а настоящий цветок. Лепестки поднимались и раскидывались в стороны. "Что это?" спрашивало моё любопытное я. "Брось это, брось это сейчас же!" вопило моё осторожное я. Оживший цветок пугал меня, но любопытство побеждало. И вот лепестки зелёного перламутра раскинулись вширь, а внутри что-то засверкало серебром. Присмотревшись, я поняла, что в серебряной сердцевине цветка вижу чьё-то лицо, как будто отражение. Зеркало, крошечное зеркало, а внутри это моё отражение. Я поднесла вещицу ещё ближе к глазам, а когда наконец рассмотрела чьё отражение смотрит на меня из сердцевины цветка, охнула. На меня вдруг холодной волной накатила догадка, жуткая, немыслимая. Солящее мне отчаяние и лишение. Каким-то образом, каким-то непостижимым образом я уже знала, что сейчас произойдёт. Мне захотелось отбросить цветок, как змею, собирающуюся меня ужалить, но было поздно. Из зеркальной сердцевины перламутрового цветка на меня глянуло лицо Миланы, и на лице этом, в злом ликовании растягивалась улыбка. Я поймала тебя, раздался в моей голове тоненький, извиняющий, как колокольчик голосок лабрицкой невесты. поймала, вслух повторила я. Что значит? Но спросить я так и не смогла. Перед глазами поплыло. Комната словно вздрогнула и пошатнулась. Мне казалось, что она наполняется водой, а меня качает на волнах. Моя рука безвольно повисла вдоль тела, и с тупым тихим звуком перламутровый цветок упал на ковёр. А следом за ним последовала и я, когда ноги мои подкосились, перестав меня держать. Что со мной происходит? Успела я подумать, перед тем, как лежащий на ковре в полуметре от меня зелёный перламутровый цветок подёрнулся мутной пеленой тумана. Туман этот всё наползал и наползал, сгущаясь перед глазами, искрадывая все краски дня, пока не только взор мой, но и сознание некрыло непроницаемой чёрной тьмой. Встань. Я не могла пошевелиться. Всё тело сковало, словно я превратилась в холодный мрамор. Ты должна встать. чей голос я слышу он мне знаком сунан ты должна встать сейчас же таисия но я не могу моё тело отказывается двигаться если ты не встанешь сейчас же отправлю твою душу в небытие последовала угроза мне всё равно кажется даже моё сознание окаменело ни мыслей ни чувств всё мертво бесполезная женщина с не зашло до уничтожения божество И всё равно, мне всё равно. Можешь оскорблять меня сколько хочешь, не пошевелюсь. Не могу, значит, не могу. Что с меня взять? Ах, не слушаешь меня. Изволила обидеться божество. В ушах раздался громкий шелест, а перед глазами заплясали длинные тени. Хвосты Ксунана? Что ж, если на тебя не действуют угрозы, может быть, подействует это? О чём он насторожилась я? Что на меня может подействовать? Я неподвижный камень, и тело моё и душа окаменели от безразличия, которое обволокло меня словно вата. Если не встанешь сейчас же, ты потеряешь его навсегда, Таисия. Потеряю его. А ком говорит Ксунан? О, неужели прекрасный мужчина с белоснежными волосами, рассыпающимися по спине и плечам, с глазами, в которых плещется чистая морская лазурь, с божественным телом, которое я даже пощупать успела собственными руками? Вот этими пальцами, которые теперь не шевелятся. Да чего же неприличные у тебя мысли? Неодобрительно фыркнуло божество. Ну уж какие есть, хотела ответить я, но в сознании вдруг как будто прояснилось. Царь. Ксунан говорит о царе. Что он там говорит? Что я потеряю его, потеряю этого прекрасного мужчину, который уже готов был стать моим? Все-таки ты колоссальная неудачница, та я сказала я себе. В кое-то веке такой мужик попался, и даже вроде запал на тебя, а ты... Да, похоже, я дала маху, позволила хитрой змее поймать себя в ловушку. Пстань! Снова повторил Ксунан, и в этот раз я послушалась. Этому не было объяснения, но мое тело оживало, с трудом, как будто камень размягчался, становясь гибким, как будто ребенок делал первый шаг, как будто кровь, тая из застывшего льда, снова превращалась в горячий поток, стремительно бегущий по венам. Смотри, произнёс Ксунан где-то у меня за спиной. А прямо передо мной возникло зеркало, большое, во весь рост. В этом зеркале отражалась не я, другая. Я знала, что смотрю на своё отражение, но видела девицу с золотисто-рыжеватыми кудрями и слегка крупными передними зубками. Почему я выгляжу как Милана? Иди вперёд, скомандовало божество за спиной. Зеркало исчезло, просто растворилось в воздухе. И я шагнула к окну во всю высоту стены, приникла к стеклу, тронутому изморозью, и опустила взгляд. Там внизу стояли двое. Они были далеко, но странным образом я слышала их голоса. "Вы все еще гневаетесь на меня, государь?" это произнесла красавица с длинной синей косой, чье лицо и руки местами были тронуты островками синерусалечи чешуи. "Я? Это ведь я?" У меня было время, чтобы подумать над тем, почему вы обманывали меня, Кинья Таиса, сказал прекрасный мужчина в мехах и с ледяной короной в белых волосах. Царь, я ещё не нашёл ответа, продолжал он, но внутренний голос подсказывает мне, что у вас были причины. Почему-то мне даже кажется, что в глубине души я знаю их, но что-то мешает мне увидеть, будто невидимый заслон препятствует. Заклятие, мысленно сказала ему я. Тебе мешает заклятие. Ты знаешь всё. Всё, всё знаешь, но не можешь разглядеть. Заклятие скрывает. Поэтому я хочу довериться вам, киня Таиса, сказал он. Довериться теплу вашего сердца, которое сумело согреть моё. Я сжала губы от обиды. Эй, почему ты говоришь это ей? А, царь, даже если она выглядит в точности как я, она не настоящая. Лучше посмотри сюда, я здесь, прямо сейчас. Готовы ли вы стать той, на ком я остановлю свой выбор, киня? спросил царь меня меня но другую готовы ли стать моей единственной невестой и эта другая улыбнулась ему счастливой улыбкой я готова государь ответила она я мечтаю лишь о том чтобы согревать ваше сердце до конца моих дней милана произнесла я это ведь она правда ксунан милана забрала у меня моё лицо и этого мужчину его она тоже хочет забрать я ударила кулаками по окну Но стекло даже не задобесжало. Что мне делать, Ксунан? в отчаянии спросила я. А в следующий миг увидела отражение на стекле, прямо за моей спиной. Отражение зашевелилось и стало расти, выше, выше, выше. Я смотрела на него, ужасаясь, каким огромным может быть северное божество. Мне казалось, я начинаю понимать, почему Ксунан всегда скрывал от меня свой лик. Но прямо сейчас моё сознание отказывалось принять то, что видели глаза. Сила божества давила на меня сверху и сзади, подавляла, ложилась тяжестью мне на плечи, сжимала их словно тисками. И воля божества надо мной, безжалостная и холодная, словно снежная буря велела: "Сначала ты должна проснуться, Таисия. Скинь вязкий морок со своей души. Проснись". Конец первой книги. Текст читала Алиса Тверская.